«Ты, конечно, парень сообразительный, но это не значит, что ты сможешь обмануть меня», наставительно проворчал Ли. «То, что ты видишь во всей этой истории хорошую сторону, неплохо, но мы потеряли много ребят. Они погибли, рей понимаешь? Погибли. Их больше нет. И среди них твой друг Нгусу». «Нгусу?» – изумленно воскликнул рей Когда Ли сообщал Юсти о смерти гиганта, его широкие ладони закрыли рей уши. И теперь это известие поразило мальчика до глубины души. Скинувшись, он уставился на отца огромными за навернувшихся слез глазами. «Да, малыш, твоего гусу убили», — тяжело вздохнули «Запомни, ты не можешь жить так, как тебе хочется. Здесь, в нашей долине, ты отвечаешь за всех, так же, как и я. Если хочешь делать только то, что тебе нравится, то тогда тебе придется уйти в пустыню и жить одному. Но даже там, как только у тебя появится подруга или жена, ты вынужден будешь делать то, что нужно не только тебе, но и тем, кто живет рядом с тобой». — А ты? — задумчиво спросил рей Что, я? — не понял Ли. — Разве ты не делаешь то, что сам хочешь? — С чего ты это взял? — растерялся Ли. — Ну, ты ведь ездишь в пустыню, когда тебе нужно, или уходишь в море, когда сам решаешь. — Не совсем так. Я еду в пустыню, когда этого требуют дела долины, и в море выхожу тоже только по этой причине. Но никогда я не делал этого просто потому, что мне так захотелось. — Правда? — растерянно спросил рей повернувшись к матери правда вздохнула в ответ юста из за всех этих дел он бывает в пустыне намного чаще чем дома дела долины постоянно отнимают его у нас а что важнее мы или долина тут же спросил рей долина и мы слишком сильно связаны не станет долины не станет и нас не станет нас и долина погибнет задумчиво ответил ли и это еще почему возмутился рей понимаешь сын твой отец создал этот город задумчиво начала Юста. Он освободил детей из рабовладельческих караванов и научил их работать. И не просто работать, а делать это всем вместе. Так появился наш город. А потом, когда папа вытащил меня из города чистых и закрыл долину от всех диких, появился наш город мастеров. Чистый город. Все эти ребята знают, что только твой отец может найти нужную книгу и придумать механизм, который поможет им в работе. И только твой отец обладает достаточной силой, чтобы сражаться с дикими в одиночку. Он смог собрать нас всех в одном месте и сделать это место недоступным для диких. Все ребята знают, что имя твоего отца известно всем в этой пустыне, и поэтому бандиты стараются держаться отсюда подальше». Старательно подбирала слова Юста, пытаясь объяснить сыну взаимосвязь хранителя и долины. Внимательно слушавший ее Рэй после недолгого раздумья сделал вывод значит, папа самый главный в этой долине. Не совсем так, тут же вступил в разговор Ли. Ему совсем не хотелось, чтобы мальчишка, загордившись, попытался обернуть ситуацию в свою пользу, помыкая всеми подряд. В том, что сорванец вполне мог до такого додуматься, Ли даже не сомневался. Пытливый у мальчик моментально придумал выходы из самых разных ситуаций. «Понимаешь, я всегда старался сделать так, чтобы в нашей долине не было главных», добавил Ли, подбирая слова. «Мне сложно тебе это объяснить, но со временем ты все сам поймешь». «Но почему в долине не должно быть главных?» не унимался Рей. «Да потому что без главного долина сможет спокойно жить. Вот представь, я главный. Все делают только то, что я говорю, ничего другого. Но так случилось, что мне нужно уехать. И что тогда будет? Ведь все уже привыкли, что я думаю за всех». «Но на долину напали, и кто тогда будет ее защищать, если в долине некому думать?» «А если думают сразу все, они же будут всегда спорить и ссориться», — с серьезным видом возразил ему Рэй. «Верно», — легко согласился с ним Ли. «Именно поэтому в каждой команде есть свой старший, у механиков, у оружейников, у кузнецов. Они сами выбрали себе старшего, того, кто лучше всех остальных разбирается в деле, и главное решение принимает он» но сначала старший выслушает всех остальных, а если сами они разобраться не смогут, то тогда только приходит ко мне. Но ведь все равно получается, что ты самый главный, упрямо покачал головой мальчишка. Не совсем, усмехнулся Ли. Я же говорил, со временем ты все поймешь. Значит, если я скажу кому-то из механиков, чтобы они собрали мне машину, они этого не сделают, с интересом спросил Рэй. Нет, даже если я скажу им, что ты здесь самый главный. «Я, главный. А кто ты?» – жестко спросил Ли. «Твой сын. Ну и что?» Растерявшись от такой отповеди, Рей замолчал, пытаясь осмыслить все услышанное. Медленно поднявшись, Ли пристроил сына на плече и, обняв жену, медленно направился обратно в обитель. События этого дня отняли у него почти все силы. В следующие три недели подростки были заняты очисткой долины перед въездом. Взрывы ракет разбросали части машин по большой территории, и теперь ребятам приходилось тщательно собирать каждую железку каждый фрагмент человеческих тел на огромной площади. Запах крови и смерти привлекал падальщиков со всей пустыни. Дошло даже до того, что дежурным сменам пришлось отстреливать хищников, пытавшихся прорваться в долину. Стаи шакалов с хохотом и завыванием носились под самой скалой, пытаясь добраться до засевших на ней ребят. Начали появляться даже скорпионы. Их появление заставило Ли усилить группу охраны. Эти огромные твари умели подбираться к намеченной жертве совершенно бесшумно, и скалы не становились для них серьезным препятствием. Длинные лапы скорпионов были приспособлены для лазания по отвесным скалам, и только огромный вес этих тварей заставлял их отказываться от подобных экспериментов. Они не могли зависать на голой стене, как пауки, но не очень высокие скалы штурмовали с легкостью. Механики долины придумали для охраны групп систему раннего оповещения. Как и все гениально, это было просто. Длинная бечевка, на которую были навешены пустые консервные банки. Бечевка вешалась над землей с таким расчетом, чтобы любое живое существо, за исключением человека, обязательно зацепилось бы за нее. Внимательный человек мог просто переступить через это препятствие, но животные, а тем более скорпионы, не задумывались над такими проблемами. Иногда сильный ветер пустыни начинал раскачивать банки, поднимая ложную тревогу, но подростки легко мирились с этим неудобством, предпочитая быть разбужными без повода, чем оказаться в клешнях скорпионов. Постепенно все успокоилось. Жизнь в долине вошла в обычную колею. Подростки снова вернулись к своим обычным занятиям. Воспользовавшись передышкой, Лис снова закрылся в библиотеке, пытаясь найти другой способ для разгрузки кораблей. Идея со старым танком уже не казалась ему такой привлекательной. Но чем больше материалов он изучал, тем сильнее убеждался, что его первый порыв был самым правильным. Выбравшись из хранилища в жилые помещения, Ли с задумчивым видом бродил по коридорам обители, бросая непонятные взгляды на пробегавших мимо подростков. Наконец, так и не придя к однозначному решению, он спустился в мастерские. Найдя старшину механиков, Ли отвел ее в сторону принялся растолковывать проблему. Внимательно выслушав его, паренек задумчиво почесал в затылке, усмехнувшись, ответил. «Мастер, а чего тут раздумывать? Просто позвольте нам самим притащить сюда эту штуку. Давайте просто отправим туда несколько механиков и пару десятков бойцов». «Думаешь, если будет много людей, то они смогут его на руках в машину погрузить?» — усмехнулся в ответ Ли. «Ну, все не так плохо», — усмехнулся в ответ парень. Возьмут лопаты, лебедки, большие грузовики, тросы и притащат эту железку сюда. «Я никак не могу придумать, на что погрузить эту штуку. Для одного грузовика она слишком тяжелая», — вздохнул Ли. «А может, не стоит мудрить? Толстые трубы у нас есть. Приварить к ним лист железа по толще затащить танк на этот лист и волочь сюда по песку на буксире. И грузить ненужные машины можно менять по мере необходимости», — неожиданно предложил парень. «А ведь это идея!» — радостно воскликнул Ли, с размаху хлопнув парня по плечу. Покачнувшись от командирской ласки, парень радостно улыбнулся, ведь ему удалось найти выход там, где застрял сам мастер. Не желая отнимать у парня победу, Ли разрешил ему самому выехать в пустыню. Право подобрать себе попутчиков он тоже оставил ему. Но стоило трем грузовикам заурчать моторами под скалой обители, как старшина боевиков тут же пристал к Ли с новым предложением. Линк, художник по дереву, напомнил парню про склады на длинном болоте. И теперь старшина пристал к Ли с просьбой отпустить его туда с парой десятков бойцов, чтобы пошарить по тамошним пещерам. Немного подумав, Ли хотел было согласиться с этим предложением, как неожиданно к нему пристал сам Линк. На этот раз ему вздумал съехать в пустыню самому. Но удивленный вопрос Ли, чего он там забыл, художник с хитрой улыбкой напомнил ему о желании порыться в песке там, где он когда-то добыл свой любимый нож. Ли решил отмахнуться от него, но старшина боевиков, пожав плечами, удивленно спросил. — А почему бы нет, мастер? Большие банды уничтожены. Дадим ему грузовичок, вездеход с пулеметом, пятерка парней, пусть себе роются. Может, и найдут что интересное. — А если их там перестреляют? — мрачно спросил Ли. «Все может быть, но нельзя же прятаться здесь всю жизнь. По-моему, нам пора самим выйти в пустыню и показать всем, что мы есть и что эта пустыня наша», горячо ответил старшина, рубанув в воздух ребром ладони. Тяжело вздохнув, Ли задумался, но парень не дал ему времени на размышления. «Мастер, я понимаю, что вы пытаетесь защитить нас, но мы не можем прятаться за этой скалой всю жизнь. Рано или поздно нам придется выйти отсюда». Так не лучше ли начать сейчас, пока не появилась новая большая банда? «Черт, с вами уговорили», – нехотя проворчал Ли, махнув рукой. В конце концов, парень был действительно прав, когда сказал, что ребята не могут вечно прятаться за скалой. Давая разрешение на выезд, сразу половине своих бойцов Ли здорово ослаблял гарнизон долины. Но в данное время это было не опасно. После уничтожения банды из Железного города в пустыне наступила гробовая тишина. Даже несколько случайно выживших кочевых семей, пришедших в долину после большой драки, признавались, что в пустыне стало на удивление тихо и безлюдно. Еще через месяц к скале долины начали подходить семьи огородников. Удивленный Ли, которого охрана вызвала к проходу, узнал среди этих людей семью, которую умудрился спасти во время своей поездки к танку. Узнав его, огородники сразу воспрянули духом. Несмотря на то, что Ли сам звал эти семьи к долине, у каждой из этих семей были свои причины для недоверия. Жизнь давно уже научила их не верить в добрые намерения незнакомцев, а учитывая события последних месяцев, это недоверие давно уже переросло в паранойю. Внимательно глядев стоящих перед ним людей, Ли обвел рукой все прилегающее к скале пространство и, чуть улыбнувшись, сказал. «Выбирайте место для своих огородов и домов. Мои ребята помогут вам построить дома. Но помните главное правило: Один дом — одна семья. Можете селиться рядом, но жить семьи должны раздельно. Почему?» — насторожился один из глав семейств. Внимательно присмотревшись, Ли понял, что это тот самый огородник, который узнал его возле своего озера. Тяжело вздохнув, Ли начал объяснение с самого начала. «Здесь, у побережья, воздух более влажный». А учитывая нашу пустынную жару, несложно понять, что множество людей в одном месте – это самая лучшая среда для болезней. Я хочу, чтобы люди жили свободно, не толкая друг друга локтями. Места здесь всем хватит. Ты обещал нам воду? – насторожно произнес мужчина. Вода будет. Я прекрасно понимаю, что без воды огороды не выживут. Но сначала вы должны распределить места для своих домов и огородов. Можете сделать это сами, могу это сделать я. Смотрите, как вам удобнее. «Будет лучше, если ты сделаешь ты», – задумчиво проворчал огородник. «Не будет лишних споров и ссор из-за участков», – быстро добавил он, поясняя свою идею. Чуть усмехнувшись, Ли кивнул и, развернувшись, окинул долину пристальным взглядом. Он отлично понимал, почему огородники решили возложить на него задачу по нарезке участков. Таким образом, они сразу давали ему понять, что теперь он целиком и полностью отвечает за их дальнейшую судьбу. Немудрый и лукаво, лес считал от дороги полсотни шагов и, воткнув в песок подобранную тут же ветку, направился к скале. Отсчитав еще три десятка шагов от сплошной стены камня, он вывел крайнюю точку, от которой принялся нарезать участки под огороды. На каждую семью был выделен участок площадью 100 шагов на 100 под огороды и 50 на 50 под дома и различные хозяйственные пристройки. Удивлённые такой щедростью огородники растерялись. Привыкшие работать простыми инструментами не испугались такого объема работ. Но у Ли уже появился план. Наделив пришедших землей, он вернулся к обители и, влетев в мастерские, сходу принялся отдавать распоряжение. Уже через три часа на один из больших грузовиков установили самые большие бочки, которые только можно было найти в мастерских. К другому грузовику ребята сварили нечто вроде плуга. Грубая конструкция не позволяла водителю управлять этим агрегатом, на свое дело она делала. Испытав эту штуку на своем огороде, Лей с довольным видом передал машину ребятам, снабдив их всеми необходимыми инструкциями. Спустя неделю за стеной долины наметились контуры нового поселения. Все наделы были вспаханы за два дня при помощи машины. Бригады каменщиков, составшие уже привычной ловкостью, строили дома все из того же камня. По настоянию Ли между домами и огородами были оставлены проезды. Огородников Ли приказал снабдить оружием и боеприпасами. В итоге в каждой семье появилась по одной автоматической винтовке на каждого взрослого члена семьи. Такой роскошь они в своей жизни не видели. Теперь, получив в руки серьезное оружие, каждый из них считал себя настоящим бойцом. Даже ребята из группы механиков не могли сдержать улыбки, при виде важности, с которой те простые люди носили свои винтовки. Ли пояснил своим оружейникам, что раздал огородникам оружие для того, чтобы они не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. А самое главное, любой, пусть даже одиночный выстрел, должен был послужить группам охраны ворот с сигналом о нападении. Выслушав эти объяснения, оружейники тут же предложили установить на скале по паре станин с новыми ракетами. Но после тщательного изучения списка оружия Ли отверг эту идею. Разбрасываться таким оружием по мелочам было по меньшей мере глупостью. Ли, как никто другой, понимал, что последние нападения им удалось отбить только благодаря этим ракетам. Как ни прискорбно было это признавать, но даже вся группа его боевиков вместе взятая не смогла бы отбить атаку такой большой банды, особенно после артиллерийской подготовки. «Если уж быть до конца честным, — размышлял Ли, — то достаточно было бы одного выстрела из гранатомета, чтобы проход в долину был открыт всем ветрам. Уничтожив ворота, бандитам достаточно было просто держать их под прицелом ручного оружия, чтобы дать возможность своим прорваться в долину. Их не удержали бы даже пулеметы. Сам того не замечали и создал из поселения Огородников своеобразную буферную зону между пустыней и стеной. Теперь любой нападающий должен был сначала преодолеть поселок Огородников и только потом начать боевые действия против самой долины. Осознав это, Ли начал продумывать систему обороны нового поселка. За этим занятием его и застали механики, уходившие в пустыню заброшенным танком. Им удалось доставить в долину-то довоенное чудовище. Тяжеленную машину пришлось тащить сразу двумя грузовиками. Но самое главное, что они не поленились взять с собой побольше дизельного топлива. На низких передачах и высоких оборотах и грузовики глотали топливо только так. В итоге к скале обители все машины пришли с сухими баками. Теперь предстояло поработать механиком. Тот же день три десятка ребят, облепив довоенного монстра со всех сторон, принялись разбирать его на составные части. Еще через неделю вернулась группа, направленная к длинному болоту. Точнее, вернулись только посланцы с известием. Как это было не смешно, но ребята умудрились найти еще один склад. На этот раз с какими-то непонятными приборами, инструментами и другими товарами. Заинтригованный Данель зели хотел было лично отправиться туда, но после короткого совещания со старшиной боевиков решил не отнимать у ребят их заслуги. С посланцами были отправлены три грузовика и два десятка ребят в подмогу. Последними вернулись те, кого линку увел к найденному им месту. Эта группа привезла настоящие раритеты. Очевидно, в своих блужданиях маленький художник наткнулся на уничтоженный когда-то музей. Увидев, какое и какого качества древнее оружие они привезли, Ли просто потерял дар речи. Все клинки, топоры, наконечники и другие предметы были сделаны из настоящей булатной стали. Раритеты спасли от гибели только песок и сухой воздух пустыни. Тот небольшой налет ржавчины, что нарос на железных частях оружия, Легко снимался при помощи масла, тряпки и абразива. Естественно, все деревянные части оружия были утрачены, но Ли надеялся восстановить их при помощи книг и мастера по дереву. К всеобщему сожалению, этот поход не обошелся без крови. На обратном пути группа наткнулась на банду диких. После скоротечного боя, исход которого решил наличие у ребят пулемета, банда была уничтожена, но трое бойцов из группы охраны погибли. Бандиты успели опомниться открыть огонь раньше ребят. Похоронив друзей в пустыне, группа вернулась в долину не только с найденными раритетами, но и с трофеями. Узнав о гибели подростков, Лий огорченно вздохнул. Но, заметив неподдельную радость и гордость оставшихся в живых участников экспедиции, решил не портить им триумф и молча отправился в мастерские. Именно туда он предпочитал уходить, когда случались подобные неприятности. Привычные с детства звуки и запахи отвлекали его от грустных мыслей, о появлении на свет новых моторов и автомобилей вселяло надежду на будущее. Ребята давно уже наловчились собирать из нескольких старых мотоциклов один новый, а морские муты с большим наваром продавали их на другом континенте. Отправленные туда же два вездехода сделали торговцев настоящими богачами. Но теперь перед механиками стояла совсем другая задача. Морские муты не просто просили, а требовали у хозяев обители железные корабли. Многие из них привозили в обитель железо, даже не договариваясь о подобном товаре. В море слухи разносились так же быстро, как и в пустыне. После долгих споров и размышлений старшины во главе сли пришли к единому мнению. Нужно для начала отработать технологии, а уж потом делать корабли на продажу. В итоге в бухте на железных стапелях был заложен новый корабль. Теперь при наличии бумаги, как следствие чертежи, дело пошло намного быстрее. По большому счету то, что строили ребята было не настоящими кораблями, а скорее морскими прогулочными яхтами, но им было не до истинных названий и тому подобных мелочей. И они смогли построить настоящий железный корабль, такое, о котором мечтали многие поколения морских мутов, и все остальное не имело для них никакого значения. Они в очередной раз доказали, что могут сделать то, чего не смогли сделать чистые. Получив одобрение мастера, ребята взялись за дело с таким энтузиазмом, что Ли пришлось притормаживать их, иначе они и ночевали бы прямо на своих рабочих местах. Выгнав их со стапелей, Ли принялся объяснять ребятам, что спешка в этом деле не самый лучший способ ускорить дело. Подростки принялись возражать и Ли пустил в ход самый весомый аргумент: « Вы мне своим грохотом спать мешаете. Рявкнул он, отсекая всяческие споры. Сообразив, что спорить бесполезно, подростки с огорченными физиономиями расползлись по домам. Почти все недавно уже имели постоянных подруг и жили в своих домах. Наведя порядок на пляже, Ли с чувством выполненного долга отправился спать. Все последующие дни Ли, Юста и Рэя все свое свободное время проводили на пляже. Вскоре остов нового корабля был готов. На этот раз ребята использовали не лом разного железа, собранного на свалке, а новый, привезенный из-за океана. В итоге обводы нового корабля получились более изящными и стремительными, а трюмы машинного отделения более вместительными. Обшив корпус новыми листами железа, ребята приступили к установке двигателя. В дело был пущен один из моторов от разбитого грузовика. Хотя после ракетного выстрела от машин, на которых приехали бандиты, мало что осталось, Несколько моторов и других частей можно было использовать, что подростки сделали. Собрав пару из четырех уцелевших двигателей, они обеспечили себе задел на будущее. Изначально было решено ставить на корабли только дизельные моторы. Различия и свойства этих моторов Ли давно уже понял и оценил. Более холодные, чем бензиновые, дизельные моторы могли работать даже не часами, а неделями, при этом меньше изнашиваясь и практически не перегреваясь. Длительность работы была главным критерием выбора мотора, ведь в море починить его, а уж тем более заменить, просто негде. Уже через месяц были проведены первые ходовые испытания нового корабля. Ли предоставил ребятам возможность самостоятельно провести это мероприятие. Погрузившись на новый корабль, все механики вышли в открытое море. Проводив их, Ли спеша поднялся на скалу. Взяв бинокль, он нашел взглядом новинку и принялся тщательно отслеживать ее передвижение. Вставший к штурвалу подросток, которого Юста выбрал на роль капитана нового корабля, принялся переводить двигатель из одного режима в другой, регулярно вращая штурвал и заставляя корабль выписывать самые невообразимые петли и восьмерки. Наконец, подняв обороты почти до максимума, он направил корабль в открытое море. Быстро разогнавшись, стремительное судно начало удаляться от берега. Юст и Рэй перед самыми испытаниями решили остаться дома с мужем и отцом. Опустив бинокль, Лэй неожиданно подумал, что это решение его сильно порадовало, и тут же насторожился – новый корабль вышел в море практически без оружия. Не считать же серьезным оружием ножи и пистолеты, с которыми подростки не расставались даже во сне. Так и не поняв, почему именно обрадовал его отказ близких от морской прогулки, Ли снова поднял бинокль. Подростки вели корабль по широкой дуге с таким расчетом, чтобы ее окончание упиралось в бухту. Неожиданно что-то непонятное мелькнуло на самом краю линзы бинокля. Моментально напрягшись, Ли начал всматриваться в привлекший его внимание предмет, но даже мощная оптика на таком расстоянии пасовала. Только спустя час терпение Ли было вознаграждено. Он сумел разглядеть парус. Еще через полчаса Ли понял, что парусов было три. Прикинув на глаз расстояние между парусниками и своим новым кораблем, он облегченно вздохнул и опустил бинокль. «То не дождешься никого, а то разгружать не успеваем», — проворчал он, приняв паруса за корабли мутов. Задумавшись, Ли опустил голову, разглядывая акваторию бухты. Теперь, когда обитель обзавелась собственным маленьким флотом, самое время было подумать об обустройстве настоящей морской базы. Стапеля уже были, но причалов и пирсов явно не хватало. Не хватало и маяков на входе в бухту. Там же Ли очень хотел устроить и посты охраны. Ведь вход в бухту — это морские ворота обители. Увлекшись, Ли так замечтался, что забыл о времени. Налетевший порыв ветра вывел его из задумчивости. Чуть вздрогнув под порывами холодного бриза, Ли очнулся и, подняв бинокль, снова смотрелся в горизонт. Попутный ветер гнал парусники к берегу с весьма впечатляющей скоростью. Теперь Ли мог спокойно рассмотреть не только внешние очертания кораблей, но и некоторые крупные предметы, находившиеся на палубах. Тем временем подростки решили сделать еще один круг и помчались в море, выжимая из мотора все возможное. В очередной раз, переведя бинокль на идущие к берегу парусники, Ли вздрогнул и громко выругался. Теперь, когда корабли подошли ближе, он смог как следует рассмотреть, что именно лежало на их палубах. То, что Ли раньше принял за переложенные досками товары, на самом деле оказалось метателями. Пираты! Поставив все паруса, бандиты гнали свои корабли прямо на бухту обители. А подростки, увлекшись испытаниями, полным ходом шли прямо им навстречу. А окрашенный в ярко-желтый цвет железный корабль заметно выделялся на фоне морских просторов. Ли давно уже ворчал на это, но поделать ничего не мог. Облазив все склады, Джесси нашла краску только такого цвета, да и той было мало. Чудом сохранившиеся запасы нашлись в самом углу склада под скалой обители. В итоге Ли пришлось смириться с цветом своих кораблей. И вот теперь то, чего он боялся, случилось. Яркий цвет корабля сыграл на руку пиратам, подростков заметили. Свой бинокль Ли рассмотрел, как на парусниках начали готовиться к атаке. Выругавшись так, что даже статуя покосилась на него с осуждением, Ли бегом бросился к пляжу. Слетев на песок по сброшенной вниз веревке, он бегом промчался по пляжу, на ходу выкрикивая приказы. Дежурная команда бойцов, лениво рассматривавшая горизонт, моментально встрепенулась и, сломя голову, кинулась готовить корабль к выходу в море. Баки с топливом и питьевой водой были заправлены сразу по приходе корабля в бухту. Аккумуляторы, от которых запускался двигатель, заменяли каждые два дня, а оружие и боеприпасы всегда держали наготове Уже через 10 минут вся команда корабля доложила о готовности, и Липа, вернувшись к лоцману, рявкнул приказ. Запустив мотор, парень ловко вывел корабль из бухты и, получив направление, дал полный газ. Задрав нос, корабль понесся к точке, куда должны были подойти подростки на новом корабле. План Ли был прост — перехватить новый корабль направив тот в бухту занять его место. Таким образом, пираты должны были нарваться не на безоружную посудину, впервые вышедшую в море, а на вооруженный боевой корабль, которому было, что противопоставить первобытным метателям пиратов. Пока их первенец выходил на исходную точку, подростки успели вынести из арсенала ящики с ракетами несколько тубусов. Заметившие их подростки направили новый корабль к его близнецу. Поставив корабли борт к борту, ребята притянули их при помощи верёвок друг к другу, и Илий недолго думая перепрыгнул на борт нового корабля. Быстро осмотревшись, он с ходу принялся командовать. Немедленно уходите в бухту и будьте готовы к бою. Передать всей группе, чтобы смотрели в оба, а теперь убирайтесь. Мастер, что происходит? удивленно бросил будущий капитан судна. Пираты, коротко пояснил ли перепрыгивая на свой корабль. Услышав такой ответ, подростки быстро переглянулись и направились к борту. Заметив их движение, Ли развернулся и, погрозив им кулаком, пообещал сбросить за борт любого, кто попытается перебраться к нему на корабль. «Но мы хотим помочь вам», — попытался возразить один из механиков, на что тут же получил отповедь, что каждый должен заниматься своим делом. Механики — собирать машины, а бойцы — воевать. Мрачно переглянувшись, ребята вернулись на свои места, и Ли приказал отваливать. Освободив корабли, боевики оттолкнули новый корабль баграми и Лоцман дал газ. Теперь он вел корабль, прямо на мелькавшие в море паруса. Пираты заметили второй корабль, но так и не поняли, что произошло. Лоцман гнал корабль прямо на них. Ли решил не церемониться с остатками пиратских братств. Во время расцвета бухты печали они расплодились во множестве, Но самым опасным всегда считалось Красное Братство. Подобравшись к пиратам поближе, ребята принялись наводить визоры ракет на парусники. Пираты тоже времени даром не теряли. Уже на подходе к точке встречи парусники разошлись в стороны, пытаясь взять железный корабль в клещи и расстрелять из метателей. Лоцману прямо вел корабль прямо в середину этих клещей, что играло на руку пиратам. Удивленные бандиты не поняли истинного намерения Лоцмана, но на всякий случай выпустили по паре булыжников в сторону железного корабля, решив заодно и пристреляться. Круто вывернув штурвал, паренек, назначенный на роль капитана корабля, увел судно из-под удара. Теперь настала их очередь нанести удар. Дождавшись, когда корабль проскочит между парусниками, Ли отдал команду, и три ракеты, сорвавшиеся со своих установок, звелись в воздух. Три огромных водяных столба поднялись на месте взрывов. От пиратских парусников остались одни обломки, мирно покачивавшиеся на морских волнах. Спасать из трех пиратских экипажей было некого. Ракеты, случайно найденные маленьким резчиком по дереву, не оставляли шансов на спасение. Только теперь Ли неожиданно для себя понял, что за оружие попало ему в руки. Стоя у самого борта, он задумчиво смотрел на медленно дрейфующие обломки. Тяжело вздохнув, Ли обвел горизонт долгим задумчивым взглядом, пытаясь решить, как жить дальше. Наконец, после долгого ожидания, подростки решились нарушить его задумчивость. Осторожно подойдя к молчаливо замершей у борта фигуре, Лоцман негромко кашлянул, привлекая к себе внимание, и, увидев, что Ли скосил на него глаза, тихо спросил. «Куда теперь, мастер?» «Обратно, в бухту», — едва слышно ответил Ли, медленно разворачиваясь и направляясь к рубке. Ли не давало покоя то, что каждый раз они успевали отразить нападение в самый последний момент. Как ни крути, им позарез нужно было придумать что-то для своевременного оповещения Долины о грозящей опасности. Но что он не делал, ничего путного на ум не приходило. Проводя много часов в библиотеке, Ли не раз натыкался на различные описания всяких непонятных штук, которые могли бы помочь им в этом деле. Но все эти приборы были не больше, чем названиями картинками на бумаге. Многих названий Ли даже не понимал, не говоря уже о том, чтобы осмыслить их, как не понимал и принципы их действия. Присев на узкую лавочку, Ли уставился остановившимся взглядом в доски палубы. Увидев, что мастер не в духе, подростки собрались на корме и принялись в полголоса что-то обсуждать. Тем временем Ли продолжал обдумывать создавшуюся проблему. Когда-то у людей были специальные приборы, способные передавать изображение и звук на большие расстояния. Были особые элементы, которые могли фиксировать любое движение в точках, на которые они были направлены. Но как они работали, что для этого было нужно, Ли так и не понял. Ли давно уже не обольщался насчет своей грамотности. Безусловно, в той среде, где жили он и его ребята, ему было чем гордиться. Умение говорить, писать и читать на нескольких языках там, где каждый третий был совершенно неграмотным, само по себе было чудом. Но каждый раз, входя в библиотеку, Ли начинал чувствовать свою ущербность. По сравнению с этим величием мудрости древних, все его знания казались ему самому просто ничтожными. В очередной раз, тяжело вздохнув, Ли достал трубку и, медленно набив ее, глубоко затянулся. Почувствовав знакомый запах чистого табака, Лоцман бросил на Ли взгляд через плечо и, подумав, спросил, «Что вас так расстроило, мастер?» «Да так». Просто я неожиданно понял, что уже много лет подряд нас спасает от уничтожения только наличие хорошего оружия и удача. Но удача женщина капризная. Однажды она решит отвернуться от нас, и что тогда? Что вы имеете в виду? Не понял паренек. То, что сказал. Каждый раз от полного уничтожения нас спасало только то, что мы успевали заметить нападавших. Но однажды мы не заметим их, и тогда нас уничтожат. С чего вы это взяли? Удивился лоцман, не отрываясь от штурвала. Такое оружие, как у нас, может найтись и где-то еще. Банда из Железного города привезла с собой пушку. Мы опередили их, и только это нас спасло. Прозеваемый этот момент или не окажись у нас новых ракет, они бы нас просто смешали с песком. А гранатометы, растерялся парень. У него в голове не укладывалось, что такое мощное оружие не сможет помочь им отбиться от следующего нападения. Наши гранатометы имеют ограниченный радиус действия. Даже новые ракеты едва дотянулись до этой проклятой пушки. А ведь это не единственное орудие в пустыне. Рано или поздно кто-то найдет что-то подобное или еще мощнее. И что тогда? «Мастер, вы и правда думаете, что где-то еще есть такое оружие?» — спросил паренек с явным испугом. «Одно ведь нашли?» — пожал плечами Ли. «А там, где нашлось одно, может найтись и другое. Так что же нам делать? Прежде всего нам нужно придумать что-то такое, что поможет нам общаться на расстоянии. «Дым? Зеркала?» «Это все хорошо, но при таком способе мы не знаем, что именно нам хотят сообщить. И именно поэтому я и приказал, чтобы вместе с сигналом с постов отправляли вестника. Зная о том, что именно случилось, мы можем не гонять всю группу бойцов и не тратить топливо впустую». «Но как это сделать?» — окончательно растерялся паренек. «Вот об этом я и думаю», — вздохнул лива выпуская изо рта клубы дыма. Пригнав корабль в бухту, ребята ловко пришвартовались к узкому причалу, и Лий, в очередной раз вздохнув, сошел на берег. Прохладный бриз усилился, море покрылось белыми барашками волн. Бросив взгляд на небо, ли неожиданно подумал, что следующая ночь обещает быть веселой. Свинцовые тучи стремительно съедали лазурную голубизну, быстро погружая землю в темноту. Оглядевшись, ли понял, что подростки не нуждаются в его указаниях, и давно уже делают все необходимое чтобы пережить надвигающийся шторм без потерь одобрительно кивнув лей медленно вошло в пещеру скрывавшую секрет лестницы и отодвинув камень поднялся в обитель мирно спавшая калий первая услышала знакомые шаги и поднявшись отправилась встречать друга заметив ее движение юсто проводила пантеру удивленным взглядом и недоуменно пожав плечами вернулась к своим делам иззнававший от скукере увязался было за ней но, увидев отца, с воплем повис у него на шее. Услышав восторженный вопли сына, Юста выскочила в коридор и, не удержавшись, заняла свое место на руках у мужа. Внеся свою семью в комнаты, Ли поставил обоих на пол и, присев на корточки, обнял Ли. Ли поставил обоих на пол и, присев на корточки, обнял Кали. Уткнувшись носом ему в грудь, пантера ласково заурчала и, осторожно завалив Ли на спину, принялась вылизывать ему лицо. Зная, что не исполнив этот ритуал, Калли от него не отстанет, Ли, смеясь, прижал пантеру к себе. Придавив тяжелыми лапами его плечи, Калли улеглась на него сверху и продолжила свое увлекательное занятие. Покачав головой, Юста отправилась варить каф, а неугомонный Рей тут же попытался оседлать пантеру. Не прерывая своего развлечения, Калли гибко повела сильными плечами, одним движением сбросив мальчишку на пол. С размаху, шлепнувшись на старой доске, Рэй с сопением потер ушибленный локоть и, мрачно посмотрев на Пантеру, спросил. «Пап, почему она все время меня сбрасывает? Я же просто хочу с ней поиграть, прокатиться». «Это Пантера, не лошадь. Запомни, Рэй, она такая же хранительница, как и я. Она опасна. Опасна только потому, что умеет убивать так же быстро и легко, как я, и даже лучше. Но ведь раньше она катала меня и даже разрешала дергать себя за усы» ты сам говорил», — возмутился Рэй. «Тогда ты -то в ее понимании был еще маленьким котенком, а теперь почти взрослый кот. У животных все происходит намного быстрее. Для нее ты вырос». «Тогда почему она не играет со мной так, как с тобой?» — не унимался сорванец. «Да потому что она намного сильнее тебя. Она это знает и поэтому старается быть осторожной. Ты же видел, как мы с ней боремся», — ответил Лис с заметным раздражением в голосе. «Я тоже хочу так бороться», — возмущенно топнул ногой Рэй. В ответ Калли повернулась к нему, и Аскалли в клыке рыкнула так, что даже возившаяся на кухне Юста вздрогнула и выронила кружку. Быстро пройдя в комнату, Юста с тревогой обвела взглядом сына и мужа, но, увидев, что с ними все в порядке, удивленно спросила. «Что тут у вас происходит?» «Как видишь, все в порядке», — улыбнулся в ответ Ли, успокаивающе поглаживая пантеру. «Тогда чего она рычит, как бешеная?» «Возмутилась нахальством нашего сына», — иронично ответил Ли, продолжая успокаивать пантеру. «А что он сделал?» — растерянно спросила Юста. В очередной раз попытался взобраться на нее верхом. «Рэй, когда ты, наконец, поумнеешь», — возмущенно повернулась к сыну юста «Это же пантера, хищник». «Ну и что?» — невозмутимо пожал плечами мальчишка. «Папа же может таскать ее за уши и валить на спину, и я смогу». Они с папой прожили много лет вместе, вдвоем, еще в те времена, когда в этой обители никого не было. Они привыкли так играть, а ты появился намного позже, и тебя она не принимает так, как его, — принялась объяснять ему юста «Ничего, вот я вырасту, она будет принимать меня так же», — упрямо заявил сорванец. «Нет, Рэй", вступил в разговор Ли, — «так тебя будет принимать только та пантера, с которой ты проживешь рядом много лет подряд». В любом другом случае ты только наживешь себе неприятности. Какие, — удивленно воззрился на него рей Всякие. Может случиться так, что она убьет тебя. Каали? Не поверил ему рей Нет, не она, один из ее котят. Я же сказал, животные вырастают и становятся взрослыми намного быстрее людей. Но когда ты станешь старше, мы возьмем одного ее котенка и попытаемся вырастить для тебя настоящего друга. Правда, — радостно завопил Рэй. От его вопля вздрогнула даже Кали. Бросив на Рея явно осуждающий взгляд, она положила голову на грудь Ли и, прикрыв янтарные глаза, тихо заурчала. «Знаешь, иногда, глядя на вас, я даже начинаю ревновать», — с усмешкой проворчал Юста и, махнув рукой, отправилась на кухню. Дав подружке немного поблаженствовать, Ли с усилием спихнул с себя тяжелую пантеру и, поднявшись, уселся в кресло. Рей тут же устроился у него на коленях. Кали, ни в чем не желая уступать мальчику, селась рядом и, подсунув голову ему под руку, потребовал свою долю ласки и внимания. В итоге, после возвращения Юста на руках Ули оказалось сразу все семейство. Эта идиллия продолжалась почти час и прервалась только после того, как в небе раздался гром и крупные капли дождя начали колотить в окна обители. Сняв с колен жену и сына, Ли подошел к окну и, мрачно посмотрев на штормовое море, вздохнул. Подойдя к Ли, Юста ловко забралась ему под мышку и, прижавшись к мужу всем телом, тихо спросила. «Помнишь, когда-то много лет назад мы познакомились с тобой в точно такой же день?» «Конечно, помню», — грустно улыбнулся Ли. «А самое интересное, что это именно Калли увидела в этой круговерте ваш корабль и заставила меня установить в бухте маяки. И именно она помогла мне спасти тебя от бульшарка, помнишь?» и именно поэтому я и терплю эту зверюгу в нашем доме». — усмехнулся в ответ Юста, ласково погладив подошедшую пантеру. — А еще я помню, как она напугала моих родственников, да икоты и что она регулярно отбирает тебя у меня, я тоже помню. — Не говори глупостей, — покачал головой Ли. — Каждый из вас занимает здесь, — он ткнул пальцем себе в грудь, — отдельное, только свое место, и никто другой не сможет его занять. Нельзя заменить кого-то, все люди разные. — Значит, ты любишь нас? — тихо спросила Юста еще теснее прижимаясь к мужу. Конечно, удивленно пожал плечами Ли. — Чему эти вопросы? Ты и сама это прекрасно знаешь. — Знаю, — легко согласилась девушка, но иногда мне нужно это еще и услышать. — Странное желание, — пожал плечами Ли. Не странное, а нормальное женское, — поправила его Юста. — Вот этого мне никогда не понять, — рассмеялся Ли, целую жену. — Почему? Разве это так сложно? — Для тебя нет, а для меня — да. Просто потому, что ты женщина, а я мужчина. Мы с тобой думаем по-разному. Там, где я разозлюсь и начну размахивать кулаками, ты просто рассмеешься и пойдешь дальше. А там, где ты можешь расстроиться, заплакать, могу рассмеяться я. Мы разные. Да, мы разные, но я часто думаю, что мужчина и женщина — это две половинки одного целого. Задумчиво отозвалась Юста. наверно ты права. Так же задумчиво отозвался Ли. Я никогда не задумывался над этим. «Еще бы!» – рассмеялась Юста. «Я удивляюсь, как ты вообще время для нас находишь со всем этим хозяйством». «С трудом», – улыбнулся Ли, прижимая к себе жену. Тем временем за окном разыгралась настоящая буря. Морские валы тяжело перекатывались через скалы, огораживавшие бухту, с шумом и грохтом разбиваяся прибрежный песок. Порывы ветра словно пытались сорвать со скалы все, что на ней было, и уничтожить, разбив о землю. Создавалось впечатление, что от их ударов дрожит сама скала. Дождевые капли, смешавшись с брызгами морской воды, заливали окна обители. Юста зябко поёжилась от наступившей прохлады. Заметив её жест, Лей молча принялся разводить огонь в старом камине. Раздув личину, он подкинул в топку несколько скрюченных поленьев и, подумав, плеснул на них несколько капель бензина. Собранные в пустыне дрова, несмотря на свою сухость, разгорались плохо. Сказывалась природа пустыни. Из-за отсутствия воды чахлая растительность имела очень плотную структуру. Иногда, чтобы срубить один куст, приходилось затратить огромное количество сил, а топор, который при этом использовался, приходилось точить заново. Вскоре, благодаря бензину и упорству Ли, огонь в камине разгорелся и в комнате сразу стало уютно. Живое пламя согрело воздух и прогнало зябкую сырость. Услышав знакомый треск, Каля отошла от окна и, потянувшись, улеглась рядом с камином, довольно щурясь на весело играющее пламя. Отбросив все проблемы и сложности в сторону, Ли подвинул свое любимое кресло к огню и, усевшись, набил трубку. Юста пристроилась на подлокотнике его кресла. Даже неугомонный Рэй перестал донимать всех вопросами, расположившись на полу рядом с пантерой, сонно уставился на огонь.